Глава 24. Открыв глаза, я изумленно уставилась на Кэсина, который смотрел на небо через прозрачную крышу мансарды и в голову стукнула одна странная мысль. «А помнишь, как мы прятались тут от дождя? Ты неожиданно прилетел с совещанием, и мы на этой самой кровати едва не переспали. Но тебя снова вызвали в управление, и ты оставил меня неудовлетворенной. Говорил я всякую ерунду, пытаясь вывести Виксара на чистую воду. Да, помню». Довольно холодным тоном отозвался он. Эта короткая фраза заставила меня подскочить на ноги. «Ты же врешь! Единственный раз, когда мы здесь переспали, был день нулевого затмения, а когда ты лишил меня невинности, ты хоть помнишь? Какая сейчас уже разница?» Он выходил из себя. «Ты не Кэссиан!» Ошарашенно прошептала я и тут же прикрыла рот рукой, чтобы не ляпнуть ничего лишнего. Уж лучше бы молчала в тряпочку. Взгляд испуганно скользил, по комнате отыскивая пути к побегу. Я с ужасом понимала, что попалась в ловушку, расставшись с Кэсином в резиденции Сианы, а потом вдруг согласившись лететь в этот дом. Ко мне вернулся совсем другой вексар, а я от усталости и нервного напряжения даже не заметила, что в тот момент и произошла подмена. Наверное, Алерт тоже был не настоящим, а в темноте я толком не успела его рассмотреть. Меня развели, словно наивную девочку. Да еще и состояние после выпитого Мэккери казалось подозрительным. Отступая к стене, я машинально схватилась за свое запястье в поисках Линка, но поняла, что оставила гаджет в ванной комнате. Маячок тоже исчез. Наверное, двойник Кэса снял его с меня в тот самый момент, когда якобы обнимал Джетти. Никакого оружия с собой у меня также не имелось. Я была беззащитна. «Бесполезно, Эрджи, Тебе больше некуда бежать». Паника охватила меня с головой. Руки и ноги задрожали. Горло свело спазмом. Оценив обстановку, я бросилась к двери, но была остановлена черным лонкером, который сбил меня с ног точно удар хлыста. Другим щупальцем Виксар, как две капли воды, похожи на лорда Шеннера, схватил меня и подтащил к себе, затем крепко обвил мое тело и поднял меня в воздух. Задыхаясь от гнева, ненависти и досады, я смотрела ему в глаза, пытаясь понять, где могла их видеть раньше. Они действительно были очень похожи на глаза Кэса, но оттенок капельку бледнее. Думаю, он даже не пользовался линзами для коррекции. «Если бы ты выпила весь бокал, уже бы вырубилась, и мне не пришлось бы с тобой возиться». Процедил, нажимая меня еще крепче, чтоб не дергалась. «Ты собрался сделать то, чего не смог когда-то, убить меня?» «Хотел бы, но нет. Скоро сама все узнаешь». Мысли сверкали, словно яркие вспышки, одна за другой. Я понимала, мы где-то просчитались. Но теперь, учитывая новые обстоятельства, я должна была понять, кто он такой, раскусить его. Надежды, что Кэссен обнаружит мое отсутствие и пустится в погоню, не оставляла. Убивать меня гад не собирался, он чего-то ждал. Подонок облачился в такую же одежду, какая была на настоящем Кэссене, а значит, заранее знал, в чем правитель Кроникса собирается идти на прием. И когда-то давно он тоже имел доступ в его кабинет. Знал все привычки Шеннера, копировал манеру разговора, тембр голоса, разбирался в политике, раз уж смог подменить Кэса после исчезновения. Я быстро перебирала в уме список наших подозреваемых. Кого из своих знакомых можно было заподозрить в связях с фаргами-сектантами? Кто на самом деле, не притворяясь, верил в древних богов настолько, что вел себя подобно монаху-отшельнику? Вероятно, он даже не был женат, не имел любовниц. А если и состоял в браке, то лишь для отвода глаз. Фиктивно. А сам добровольно отказывался от интима. Неожиданная догадка пронзила, будто удар молнии в дерево. Заставила задрожать от понимания того, насколько близко убийца подобрался к моей семье, практически стал одним из самых незаменимых в команде Тесса. А все потому, что я вспомнила один старый разговор, состоявшийся на нулевом затмении, с рыжей девицей, имени которой я даже и не помнила. В тот день она жаловалась на Виксара, отказавшего ей в близости. А еще он наплел ей, что женат, хотя никакой супруги, как я потом узнала, у него и в памяти не было. Хватит притворяться! Я тебя узнала, Тейвол Дарлион! Зло прошипело я, пытаясь стукнуть его ногой, но дотянуться никак не выходило. «Много же времени тебе понадобилось, чтобы это понять. Не стал припираться подонок, которого я пусть и обходила странно, но считала безобидным. Он даже мерзко расхохотался, чего мне поплохело. Уж слишком был уверен в своей безнаказанности. Неужели не понимал, что сюда в любой момент может нагрянуть служба безопасности хозяина? Он прямо на глазах менял свою внешность» темные волосы становились золотистыми и удлинялись, лицо трансформировалось. Горбинка на носу выпрямилась, скулы разгладились. Минута-две и на меня ухмыляя смотрел уже не Кэйсен, а его советник и друг. Один из тех, кому мой супруг доверял все, ну или почти все. Последними открытиями мы с ним, к счастью, не делились, хотя и не подозревали в измене. Мне стало все предельно понятно, но от того еще более страшно. Потому что передо мной находился настоящий убийца. Мужчина, из-за которого вся моя жизнь пошла наперекосяк. Из-за которого я годами ненавидела совсем другого Виксара. Ну, наконец-то!» Выдохнул он, получив какое-то сообщение. Он собирался ответить, уставившись в экран с Линка, но я не теряла времени даром. Выпустила лонкеры и выбила из его рук приборчик. Другим целым лонкером замахнулась и подхватила тяжелую металлическую статуэтку, врезав Дарлиону ею прямо в пах. И ему пришлось ослабить хватку. «Ах ты сука!» Возревел он, бросившись на меня, как только немного отошел. Но я уже ползла к лестнице, надеясь ускользнуть из комнаты. Однажды мне удалось от него сбежать, сейчас же я находилась в лучшей физической форме. По пути я успела нацарапать на полу букву «Д». Я слышала где-то сверху, над домом, гул двигателя звездолета и полагала, что это кто-то из наших подоспел мне на помощь, Кэс или Огонек. Вот только голова предательски кружилась, а трава уже распространялась по телу, В ее составе явно находилось какое-то паралитическое вещество. «Куда же ты торопишься?» Прыжком настиг меня Дарлион, поймав у выхода. Его лицо расплывалось, изображение двоилось, мне становилось все хуже. Ноги не желали держать, в руках возникла страшная слабость. Словно при замедленной съемке я видела, как разлетается крыша мансарды, а вокруг меня летят блестящие осколки. Совсем как при недавнем взрыве. Откуда-то сверху, прямо в комнату, грохнулся трос со страховкой. В это время тело окончательно отказалось мне повиноваться, но я еще что-то соображала, потому помнила, как Дарль он прицепил к себе трос, зафиксировал и меня, безвольную и неспособную дать ему должного отпора. Лишь когда мы взмыли в темное небо над домом, нахлынуло понимание, что это вовсе не наш корабль. Все было спланировано заговорщиками заранее, с точностью почти до минуты. И если бы я выпила напиток до конца, ничего бы этого и не увидела. На той тревожной мысли я отключилась. Очнувшись, я долго смотрела в потолок и пыталась понять, где я нахожусь. Воспоминания приходили слишком медленно, голова казалась заторможенной, тело не желало повиноваться, я с трудом шевелила ногами и руками. О том, чтобы подняться, речь вообще пока не шла. А еще я почему-то была одета в одно лишь нижнее белье. Я чувствовала дикий пробирающий до костей холод но не могла дотянуться до лежавшего рядом на койке одеяла, чтобы укрыться. Через несколько минут мучений я все-таки перекатилась на бок и дрожащими слабыми пальцами потянула на себя плед. Постепенно трясучка унялась, но вместо нее я теперь ощущала тихую вибрацию от работающих двигателей. Память урывками подбрасывала фрагменты предыдущих событий. Бункер в ледяной пустыне, Кэссен, прилет на Терминус, пресс-конференция, бал. А сейчас я, судя по обстановке, на космическом корабле. Точно. Подонок похитил меня и утащил на звездолет. Зная о предпринятых мерах безопасности, фарги не стали рисковать и похищать меня прямо с приема. Вместо этого отвлекли Кэссиона и привезли в загородный особняк. Видимо, Дарлион заранее выяснил, как снять с него защиту. Маячок с меня подонок стащил и отключил, но мой линг работал до самого дома и еще несколько минут, так что отследить маршрут не составило бы особого труда. Вот только Кэс не успел вовремя, поскольку с ним что-то случилось, и эта задержка сыграла фатальную роль. Однако я жива, значит, в состоянии действовать. он не может меня убить, ему запретили это делать, потому как им требуются мои способности. Зачем? Вопрос уже другой, но наверняка скоро я и это узнаю. Мысленно обругав себя за панику и временную слабость, я принялась разминать руки и ноги, делая элементарные упражнения, которые приводили мышцы в тонус. И уже скоро смогла подняться и сесть, а затем и вовсе подошла к двери, прислушиваясь к звукам извне. Снаружи стояла тишина, а единственный иллюминатор в каюте был наглухо закрыт. И все же некоторые особенности интерьера и конструкции позволили определить, что это небольшое судно, скорее всего, не военное. Довольно дорогой частный звездолет, видимо, из личной коллекции советника. Впрочем, сам хозяин корабля не заставил себя долго ждать. Дверь тихо отъехала в сторону, и Тейвол вошел в каюту, угрожающе поигрывая оружием в руке. Я следила за ним одними глазами, размышляя, как бы забрать у него страйк. В груди все клокотало от ненависти, которая мешала думать трезво. Мне хотелось убить его, уничтожить, втоптать в грязь, мучить и пытать. И лишь какое-то далекое, пробивающееся в разум тонким лучиком чувство подсказывало, что не стоит этого делать, пока я не знаю полной картины событий. Дарлион всего лишь пешка, пусть он и представляет опасность. «Проснулась? Отлично!» — проронил он довольным тоном. Ты явно желал бы другого исхода, бросила я в ответ, даже не двинувшись с места. Так и сидела на постели, завернувшись в одеяло. Раньше да, но не сейчас. И что это значит? Боюсь, не смогу рассказать тебе все подробно, как это сделает кое-кто другой. Набери терпения и в первую очередь пойми, я тебе не враг. Так или иначе нам придется налаживать общение. После всего, что ты со мной сделал, возмутилась я, не выдержав. Что было, то было. Не стал он припираться. Тогда я многого не знал. Что же заставило тебя изменить мнение? Я едва подбирала слова, чтобы не высказаться грубо, но понимала, что врага порой можно привлечь на свою сторону, поэтому не стоит действовать на эмоциях. Нет, прощать мерзавца я не собиралась ни за что на свете. Просто увидела его уязвимость от кого-то более сильного и надеялась в будущем вывернуть это обстоятельство в свою пользу. Прощупывала его страхи, желания. На мой последний вопрос он так и не ответил. Ты, наверное, уже видела, что в каюте есть санузел. Пищу тебе доставит дроид. Пока посидишь здесь, чтобы не натворило чего. Сбежать все равно не получится. Блок защищен, кругом охрана, на которую ты не сможешь воздействовать своими резонирующими способностями. Просто смирись. Он направился к выходу, и тут я подскочила, запуталась в одеяле и едва не упала. Эй, а ты куда? Мне нужна не только еда, но еще и одежда. Обойдешься. Меньше захочется бегать по кораблю. Выдал он, закрывая дверь. «Мудак ты, конченый подонок, импотент, недоделанный, шут, возомнивший себя королем!» Я все же сорвалась, безуспешно молотя кулаками в дверь. Но все мои проклятия и попытки вырваться не дали результата. Немного успокоившись, я сходила в смежное помещение, где полоснула лицо холодной водой. А потом вернула внешность Джил Эрон, от которой уже начала отвыкать. Она требовалась мне, чтобы вновь почувствовать себя агентом Крау, а не высокородной леди. Сдаваться я точно не собиралась. Заняться в закрытой каюте было нечем, сеть не ловила. Дарльон специально отключил средства коммуникации, чтобы исключить для меня возможность сообщить кому-либо о своем положении. Даже головизор, по которому можно было бы посмотреть фильмы, и тот не работал. Я верила, что Кэссин уже поднял по тревоге весь флот, и сектора в туманности и на ее окраинах наверняка прочесываются. Но гарантии, что небольшой корабль обнаружит, никакой не было, и я это отлично понимала. Оставалось лишь догадываться о том, куда меня на самом деле везут. Когда ко мне наведался дроид с подносом еды, я успела выглянуть в коридор, но сразу заметила стоящих на готове охранников, в шлемах с парализаторами в руках, и поняла, что сопротивляться таким и впрямь бесполезно. Среди них был и Виксар, который мог копировать Старка. Со своим внешним видом я больше не заморачивалась. Не закручиваться же в одеяло каждый раз, когда открывается дверь. Всем было наплевать, в чем я тут хожу. Дарлен больше не показывался, хотя уверенно следил за мной. Я потеряла счет времени и не знала, сколько нахожусь на корабле. Возможно, двое суток или больше. Наверняка мы уже были за пределами Кроникса. Все изменилось неожиданно. Дарлен пришел и разбудил меня, когда я еле смогла уснуть, чем дико разозлил. Но, как выяснилось, явился он вовсе не для того, чтобы разговаривать. Бросив мне сверток, предатель приказал одеваться и выходить наружу, приняв свой обычный облик. Облачившись в неудобные и ботинки, я вышла в основной оттек корабля, мысленно готовясь к побегу, но пока не знала, как его осуществить. «Я ведь сказал тебе стать собой». Он заметил, что я появилась перед ним в образе темноволосой человечки, но я решила проигнорировать его слова. «Разве мы куда-то прилетели?» — спросила я равнодушно. «Сейчас остается стыковка с кораблем». Я постаралась не подать вида, что его слова меня расстроили. На планете или станции сбежать было бы проще, а так меня, по сути, просто переводили из одной тюрьмы в другую. Но решила осмотреться, прежде чем делать конкретные выводы. Уставившись в иллюминатор, я терпеливо ждала, как вдруг поняла, что мы замедляем движение. За бортом вырос силуэт большого корабля, и мои руки похолодели, когда я поняла, что именно он собой представляет. Это был крейсер Ордена с характерными башнями. И мне невольно вспомнился тот день, когда из орудий такого же вот корабля был расстрелян посольский звездолет дарианцев. Взрыв оставил в душе неизгладимый след, не хуже, чем шрамы на лице и обрубленные лонкеры, потому как внешность я всегда могла сменить, а вот мысли оставались со мной. Пространство перед глазами поплыло, от осознания ситуации становилось все страшнее. Боевой крейсер быстро втянул в свои недра небольшой звездолет. Двойная ловушка, проклятие. Что этим фаргом на самом деле от меня нужно? Мне совершенно не хотелось становиться разменной монетой в их играх. Застегнув за мою спину наручники, один из вексаров вытащил меня из корабля в большой ангар. Навстречу вышел Арди Марат, на тонких губах которого играла торжествующая ухмылка, словно он получил главный приз. «Ты все сделал верно, Тейвел», — похвалил он мерзавца Дарлиона. «Благодарю, Ваше Высокопресвященство». Предатель почтенно склонил голову, незаметно подтолкнув меня вперед. Присмотревшись ко мне, Марат на секунду нахмурился. «Это точно она?» Без всяких сомнений. Просто девчонка решила показать характер. Она и раньше частенько притворялась человечкой, потому я ее сразу и не вычислил. Протянув руку, Фарк прикоснулся холодными, сухими пальцами к моей щеке. Жал подбородок и вынудил посмотреть на него, заставляя чувствовать отвращение. Мои глаза встретились с его, ярко-синими, и я вдруг обратила внимание, что они точно такие же, как у Тейвола. Да, ты прав. Что ж, миссия выполнена с блеском мое уважение, но возвращаться в Кроникс тебе пока не стоит, слишком опасно. Шеннер не знает, кто ее похитил. Он далеко не дурак, и теперь точно обо всем догадается. Вернешься, когда власть будет целиком в наших руках. Тогда ты сможешь насладиться ею вдоволь, станешь главой нового правительства и получишь планету, как мы и договаривались. Будешь управлять терминусом уже от своего имени, не прячусь под чужой маской. Да, учитель. Оставайся на корабле, позже мы с тобой все обсудим», сказал Марат, а затем повернулся ко мне, нацепив на лицо приторную доброжелательную улыбку. «Идите за мной, леди, нам с вами тоже есть что обсудить». Меня провели в шикарно обставленное помещение, интерьер которого резко контрастировал со скромным убранством остальной части корабля. «Что вам от меня нужно?» Сорвалось у меня с языка, не успела дверь закрыться. Зачем похитили и привезли сюда? Не стоит так остро реагировать, дорогая Эрджилиана. Я тебе не враг, поверь, и желаю только добра. Похищение было необходимостью, а Тейвол, возможно, слегка перестарался. Иногда он слишком импульсивен. Вам ли не знать, до чего довели его старания? Язвительно ответила я. Согласен, все получилось неудачно. Но тогда мы многого о тебе не знали. Однако все хорошо, что хорошо кончается. К счастью, ты осталась жива. Я хочу извиниться за действия лорда Дарлиона. Он и сам не понимал, что творил, поддался эмоциям, а это в нашем случае недопустимо. Что? Я осеклась от удивления. Вы пытаетесь оправдать убийцу? Убийство иногда лишь вынужденная мера, а твой отец был далеко не идеален. Чем, по-твоему, отличается Виксар, совершивший непреднамеренное убийство, от того, кто приводил в исполнение приговоры или устраивает галактические войны. И тот, и другой, и третий убивают. А в подноготной твоего супруга так и вовсе числится немало случаев, за которые ты с такой логикой должна была его ненавидеть. Однако решила простить все прегрешения. Странные слова для последователя Веры. «Никто из нас не идеален», — согласился со мной Фарк. «Ты присаживайся и расслабься, наконец. Я ведь не кусаюсь. Выпьешь со мной за встречу?» Подойдя к стене, он нажал на невидимую кнопку, открывая нишу, в которой оказалась целая коллекция всевозможных дорогих напитков. Наполнил бокалы пряным ликри и протянул мне. «Держи, это поможет расслабиться. Сегодня я не собираюсь тебя надолго задерживать, у тебя будет возможность отдохнуть. Я велел приготовить для дорогой гостя комфортную каюту. Там же ты найдешь новую одежду, а по прибытии тебе предоставят все самое лучшее, что есть в арее». Его голос действовал на меня гипнотически, хотя я и не расслаблялась. А потом сама не знаю, зачем выпила. Другого варианта все равно не видела. Я должна была узнать, что они все от меня хотят. Но Арди Марат не торопился делиться информацией, ограничиваясь лишь намеками. Мне требовалось запастись терпением, чтобы разузнать все про их секту. До дела разговор так и не дошел. Марат сообщил только то, что мы прибудем на место быстрее, чем я того ожидаю, при этом странно улыбался. Я предположила, что конечная точка нашего назначения находится в Алтаре.